Теперь, к великому своему огорчению, ему пришлось признать, для Берлина Бавария действительно отсталый и упрямый ребенок, которого приходится волоком тащить по трудной и чреватой опасностями дороги. Прислонившись к буфету, он машинально одну за другой ел булочки. Правильно ли он поступил, сразу после отставки связавшись с истинными германцами? Все были поражены что человек такого масштаба докатился до роли агента этих патриотов. Чего они стоят, он, разумеется, знал не хуже спесивых берлинцев, вдохновленный свыше Руперт Куцнер был отнюдь не орлеанской девственницей, превосходный организатор, отличный барабанщик, но от рождения законченный осел. Другой светоч патриотов генерал Фезман, тронулся, потерпев поражение на войне. Вот уже 8 лет, считая с начала войны, в грандиозной европейской трагедии истинные германцы выступают в качестве комических персонажей. Все это очевидно, как суп с клетками. И вместе с тем патриотическое движение привлекало его даже тогда, когда он боролся с ним. А по многолетнему опыту он знал, что в политике куда полезнее следовать не разуму, а чутью. Ну, так или иначе, до чего это приятно не нести никакой ответственности. Сейчас он такой полновластный диктатор, каким никогда еще не был. Когда Кленк соглашается показаться на люди вместе с Куцнером, тот млеет от удовольствия. При всех своих властолюбивых замашках генерал Феземан... Поворчав немного для порядка, делает все, что предлагает бывший министр юстиции. Омерзительный Тони Ридлер, сведен к нулю, ничтожен и жалок. А как же не порадоваться этому? Но всего приятнее наблюдать за бывшими коллегами, за животным страхом, охватившим их, когда он присоединился к патриотам. Они спихнули его, говнюки подлые отродья. Пусть их заживо сгниют!» — вспомнил он старинное проклятие своих земляков, и в его ушах зазвучали такты из увертюры, сочиненной некогда великим немецким композитором к великой трагедии странно волнующие, перемежающиеся паузами глухие удары летавр. Примечание. Имеется в виду увертюра Кориолан Бетховена, написанная к драме австрийского писателя Генриха фон Коллина, а не к трагедии Шекспира, как ошибочно полагает Фейхтвангер. Он уже давно не слышал этой музыки, не вспоминал о ней, но в эти последние недели она всегда была в нем. Роковые удары летавр, достойная интродукция к трагедии, герой, который полководец Древнего Рима, одаренный великим талантом и еще более великим высокомерием, свергнут народом и по собственной воле, разгневанный, уходит в изгнание, откуда шлет проклятие отчизне. Он сунул в рот пятую булочку, поглядел на толпу в зале. Эти людишки думают, что он корчит из себя оскорбленную невинность. Этакого баварского Кателину, молпорядочные люди отвернулись от него. Вот он и свел компанию с подонками, ступицами и поджигателями. Примечание? Луций Сергей Кателина около 108-го, 62-й годы до нашей эры. Разорившийся римский патриций организовал в Риме заговор с целью государственного переворота, опирался главным образом на обедневших патрициев и на деклассированные городские низы. Заговор Кателины был раскрыт и сорван Цицероном. Может, и впрямь то, что его принудили связаться с подонками, повредит Баварии, который он так любит. А может, если он приложит к этому делу свои немалые силы, все обернется к лучшему, и даже тупость пойдет стране во благо. И все равно он черт знает, как сглупил, когда влез в эту историю. Теперь ради какого-то куцнера ему приходится обивать пороги у северогерманских промышленников. Гоже ли такому человеку, как он, лизать зады всякой швали? Не ли загатиться месяца на в вберг с цель, охотиться сутками напролет, прочесть парочку хороших книг? Да и не вредно заняться своим драгоценным отпрыском Симоном-пареньком».